Гранады и всей страны. Но я могу рассказать все это не иначе, как наедине вам или, по крайней мере, только в присутствии особы, пользующиеся неограниченной доверенностью вашей. Губернатор призадумался, потом приказал Капралу его подчиненным выйти из комнаты, но оставаться в таком расстоянии, чтобы могли услышать голос его и поспеть на помощь при первом зове. Потом он сказал незнакомцу. «Этот мнах — мой духовник, я не могу ничего скрывать от него. Что ж касается до этой молодой девушки, то она не способна ни к какой нескромности. Согласен ли ты объяснить перед ними?» «Пожалуй», — отвечал тот, — «слушайте же внимательно. Как я уже говорил вам, ее бедный солдат изувеченный на службе Отечеству, мне дали отставку валья до лиди» и отправился оттуда в свою деревню, в Андалусии. Вчера при закате и солнечном я проходил по равнине старой костели, «Попался!» — обманщик! — воскликнул губернатор, вскочив с кресла. «Отсюда в старую кастилью сто миль? Ваше превосходительство!» — продолжал незнакомец, не моргнув даже глазом при этой улике. «Вы правы, и я тоже». Короче, я уж докладывал, что имею рассказать удивительные вещи, но надо стараться слушать меня с наибольшим терпением, иначе я могу замолчать. «Хорошо, продолжай», — сказал губернатор, закручивая свои усы. Так как наступала ночь, я оглядывался во все стороны, чтобы найти ночлег. Но везде безлюдье и пустыня. Не видно было ни малейшего следа обитаемого места. Нечего было делать. Оставалось расположиться на земле под открытым небом. Но кто долго служил на ратном поле, тот очень легко может провести лишнюю дурную ночь во время мира. Губернатор кивнул в знак согласия головой, бродяко тронул слабую сторону воина. Незаметная улыбка мелькнула на губах его, и он продолжал. «Чтобы не утомить вашего превосходительства, скажу, что я продолжал идти еще час, пока пришел к мосту» перекинутому через широкий провал, на дне которого сочился источник. На одном конце находилась Мавританская башня, вся изъеденная временем, но нижняя часть ее еще уцелела. — Ладно, — подумал я, — вот славное убежище. Я спустился к источнику, чтобы напиться, потом открыл свою котомку, в которой нашел три луковицы, и несколько ломтиков черствого хлеба, которые доставили мне превосходный ужин вот, утоляя свой голод, я услышал над собой легкий шум, выходивший, по-видимому, из внутренности старой башни. Я стал прислушиваться и очень явственно расслышал топот лошади. В ту же минуту из маленькой дверцы в основании башни вышел человек, ведя прекрасную лошадь. Так как было очень темно, я не мог рассмотреть лица его. Но мне тотчас пришло на ум, что существо моего рода, бродящее в эту пору в таком уединенном месте, должно возбуждать подозрения. Правда, это мог быть такой же честный путешественник, как я, но ничто не мешало ему также быть разбойником. Впрочем, мне было нечего терять. И я остался на своем месте оканчивать свой ужин, который возбудил бы зависть разве только что очень прогладавшейся собаки. Человек, о котором я говорю, свел лошадь к ручейку недалеко от меня, и тогда я мог рассмотреть его лучше. С удивлением, смешанным со страхом, увидел я, что он в древнем мавританском костюме, покрыт керасой и стальной каской. Лошадь погрузила морду в воду и пила, и пила ужасно долго. «Приятие», — сказал я Мавру, — «У твоей лошади славная жажда — это знак хорошего здоровья». «Она имеет право пить», — отвечал Мавр, «потому что ровно год не слышала даже запаха воды». Клянусь святым Яковом!» — воскликнул я. «Это превосходит воздержность африканских верблюдов». «Впрочем, ты похож на такого же воина, как и я. Я довольно расположен по одинаковости стеремесла пообрататься на минуту с неверным. Солдаты всех стран мало заботятся о вере своих товарищей, когда им выдастся свободная минута, чтобы пить в честь будущей славы.